Глава 17 т ь м а накрывала теперь город так быстро, что от ушедшей у т р е н н и й до вечерней не оставалось совсем ничего. И тучи низкие, тяжелые, держали эту тьму, не отпускали. Но сейчас это почему-то не пугало, не вгоняло в уныние. И вчерашнее совпадение сегодня показалось не столько забавным, сколько почему-то обнадеживающим. Было что-то в этой случайной пассажирке. Да, симпатичное, но дело не в этом. В машине задумавшись, она почему-то гладила левой рукой правую. Тихая, сосредоточенная, совсем не такая, как ее подруга, сумасшедшая Карина. Хотя, может, они и не подруги, общее детство, соседки же, еще не означает п о с л е д у ю щ и е дружбы. И все же приятно было думать, что отыскать молчаливую эту девушку Олеся, даже имя нежное, не то что Карина, будет нетрудно. Не то чтобы он собирался ее искать, но думать о такой возможности было все же приятно. пусть будет. Зал ресторана, который, разумеется, тоже именовался старый замок, заполняла пестрая толпа дорого, хотя иногда и безвкусно одетых людей. Со сцены лился известный некогда хит, исполняемый лично слегка утративший блеск, но все еще узнаваемой звездой. На мгновение Александру даже показалось, что среди гостей мелькнула Кира. Вздрогнул, пригляделся, ох, нет. Просто т и п а тот же, да и место как раз из тех, куда она его старалась таскать. Дабы статус поддержать. Тьфу. Анна Анатольевна, принимая от Александра цветы, заговорщицки е подмигнула. Букет был из каких-то диковинных роз, на розы вовсе не похожих, дополненных вовсе уж неизвестными колокольчиками и черт знает чем еще. «Неприлично дорогой, но на хорошее дело не жаль», — думал он, расплачиваясь, «да и статусное мероприятие требует статусных же аксессуаров. Цветы попроще рядом с хозяйкой выглядели бы убого». о 80 я вас умоляю». Александру вспомнилось вдруг чье-то замечание. «Да кто заметит гусиные лапки при таком блеске в глазах?» «Глаза Анны Анатольевны не просто блестели, они сияли. И чертики, чертики в них скакали...» «Толпа дебютанток позавидует!» «Вы ослепительны!» — совершенно искренне прошептал Александр, наклоняясь к её руке. «Льстец!» — с явным удовольствием парировала юбилярша. «И смотритесь?» — она окинула его быстрым оценивающим взглядом. «Наши г а р п е и на вас накинутся!» «Ну и мне развлечения!» — она опять подмигнула и с тем же озорным выражением тихонько сообщила. «Ваш Родионов уже здесь!» только самостоятельно к нему не с у й т е с ь Я подведу и представлю». О, простите, она повернулась к очередной паре гостей с приветливой, но холодноватой улыбкой. В прежние времена Александр пустился бы на поиски потенциально полезных знакомств, но сейчас с невероятным облегчением отошел в сторону с бокалом минералки, разглядывая гостей. Редкие молодые лица, а в основном старая гвардия, чиновники, действующие и отставные, партийные функционеры, бизнесмены, выросшие из тех же кругов, их жены, поголовно занятые благотворительностью и поддержкой искусства. «Если нынешние его потоки можно назвать искусством», мысленно усмехнулся он. Наблюдать вот так без личного интереса было любопытно, но немного противно. Пока еще трезвые гости старательно распускали хвосты «у кого ярче и пышнее», разглагольствовали о модных премьерах, сохраняя на лицах скучающее выражение, рассуждали о преимуществах особняков в разных частях света. Не факт, что таковые особняки имелись у каждого, но ведь так легко арендовать домик на неделю или хоть часок ради фотосессии и создать впечатление, что он твой, изредка прерываясь на ленивые аплодисменты в адрес потасканной звезды на сцене. Не потому что слушали, а так ритуально. Пройдет совсем немного времени, и разговоры, и главное поведение станут куда менее благопристойными. «Скучаете, молодой человек?» Полноватая, но симпатичная дама лет сорока подошла сбоку с бокалом, судя по томному блеску глаз, далеко не первым. «Что-то я раньше вас не видела. Откуда вы такой симпатичный? Родственник чей-то? Партнер?» Это прозвучало несколько двусмысленно. «Кто вы, незнакомец?» Александр чуть отодвинулся. Духами крепкими и сладкими дама, мягко говоря, не пренебрегала, а глубина ее декольте напоминала о старой шутке. «Вы не боитесь простудить репутацию?» Впрочем, с таким декольте репутация должна быть соответствующая, так что ответил он довольно сухо. Гость Анны Анатольевны. О, уже изрядно замаслившиеся глаза дамы обижали его фигуру с явным интересом. «Это уже рекомендация!» «Выпьем за знакомство». Проворно подхватив с проплывающего мимо подноса сразу два бокала, она протянула один ему. «Простите, я за рулем», — чуть улыбнулся Александр, спешно соображая, как бы повежливее от непрошенной собеседницы сбежать. «Вот это зря», — назидательно сообщил это. «Без маленьких радостей жизнь делается пресной, как еда без соли». Впрочем, по ярко накрашенным губам зазмеилась недвусмысленная улыбочка. «Радости могут быть не такие уж маленькие. Кстати, я Кира», — прошептала она еще более томно. Он чуть не поперхнулся минералкой, но, в ы нормы вежливости еще не отменяли, пришлось тоже представиться. «Александр». «Саша», — тягуче уточнила дама, придвигаясь всем своим жарким, налитым телом еще ближе, так что пространства для маневра у Александра почти не осталось. «Что же вы такой стеснительный, Саша?» А я, она тяжко вздохнула, отчего богатое содержимое декольте заколыхалось, так и норовя выплюснуться через край. Так грустно бывает. Вроде все есть, а тут пальцы с хищным кровавым маникюром не оставляли сомнений, где располагается упомянутое тут. Тут так пусто. Платье едва удерживало неодолимый напор пустоты. Простите, Александр попытался обогнуть п р и л е с т н и ц у но, увы, «Вы чем занимаетесь?» — спросила она вдруг тем же сладким шепотом. «Ну да, надо ж е беседу поддерживать». «В такси работаю», — сухо сообщил он. Теперь едва не подавилась тезка бывшей жены. «В такси? А, у вас таксопарк? Как интересно!» «Отнюдь!» — парировал Александр самым любезным тоном. «Я таксист. Люди садятся ко мне в машину, я их везу, потом они дают мне за это деньги». «Шутник!» — дама потрепала его по рукаву, попутно наверняка оценив качество ткани и дотянувшись окровавленным пальчиком до выглядывающих из-под манжеты часов. «А я ведь едва не купилась. Вы прелесть! Обожаю мальчиков с чувством юмора. Нам непременно нужно выпить». «Я за рулем», — повторил он. «А костюмы часы, на которые вы столь оценивающе смотрите, могут быть подарком богатой любовницы. Такой вариант вам в голову не приходил?» Округлившиеся было глаза п р и л е с т н и ц ы сузились, как у выцеливающего жертву снайпера. Сашенька н е ч н о проворковала появившаяся за плечом дамы Анна Анатольевна. Ее улыбка была столь же дружелюбна, как у голодной акулы. Дама ретировалась. «Похоже, она решила, что вы меня содержите», — вздохнул Александр, наклоняясь к изящному ушку юбиляши. «Так это же чудесно! Нет, я надеялась, что она в тебя вцепится, но...» Теперь вся эта публика или, по меньшей мере, женская ее часть будет обсуждать не качество и стоимость торжества. А то, что старая перечница и в восемьдесят не угомонилась, молодого любовника притащила. «Чудесно! Просто чудесно!» «Такой комплимент в мои-то годы!» — она опять подмигнула. «Уж Кирочка-то разнесет сплетню!» А она «О, Кира Липкина! Та еще акулочка!» Начинала простой репортершей, доросла да до совладелицы, причем... а неважно. Главное, она и сейчас не пренебрегает. Под псевдонимами, конечно, но кого этим обманешь? Ай, ну ее, пойдемте я вас с Родионовым сведу. Едва взглянув на бывшего комсомольского лидера и главу районной управы, Александр тут же понял, почему в сети нет сегодняшних его фотографий, самые свежие десятилетней давности. За эти годы Родионов сильно сдал. «Черты когда-то чеканного лица оплыли, нос наоборот заострился, тяжелые мешки под глазами плавно перетекали в обвислые щеки, желто-серый цвет которых явственно сообщал. Здоровье когда-тошнего владыки оставляет желать много-много лучшего. Даже волосы заметно поредели. Впрочем, собеседник его шамкающий расплывшимися губами под нависшим носом смотрелся еще хуже». «Дмитрий Васильевич!» — привычно властным тоном позвала Анна Анатольевна. Родионов отвернулся от к р ю ч к о н о с о во старика с заметным облегчением. «Что угодно королеве вечера!» — кажется, он собирался приложиться к ручке, но хозяйка не позволила, сухо сообщив. «Знакомьтесь, это Александр. Ему нужно с вами побеседовать. Пожалуйста, уделите ему время». Вежливая просьба в ее устах прозвучала приказом. «Журналист?» — все еще густые черные с проседью брови сошлись над вялой переносицей. «Не, боже мой!» — почти фыркнула Анна Анатольевна. «Так далеко даже мой цинизм не распространяется. У мальчика сугубо частный вопрос. Но я, Дмитрий Васильевич, настоятельно прошу вас помочь моему другу». Металл в ее голосе звучал уже совершенно неприкрыто. «Как можно отказать вам, да еще и в такой день?» Он опять попытался поцеловать руку юбилярши, но та опять ловко уклонилась от чести. «Кто же она такая?» — мельком подумал Александр, но тут же отмахнулся от этой мысли. «Раньше он непременно все, что можно, выяснил бы. Ясно ведь, что знакомство с ума сойти какое многообещающее. Но сейчас какая разница? Кто какую ступень иерархии занимает, был бы человек хороший. х о р о ш и й же Анны Анатольевны никаких сомнений не вызывала». «Здесь есть отдельные кабинеты», — все так же холодно сообщила она, ни на мгновение не сомневаясь, что распоряжению ее Родионов неукоснительно повинуется. «Вас проводят». «Прошу». Материализовавшийся рядом официант провел их в небольшую комнату возле основного зала. «Какие вопросы?» — брезгливо поинтересовался Родионов, опускаясь в угловое кресло. Александр садиться не стал. Так стоя, он словно бы лучше контролировал ситуацию, хотя сама идея встречи с этим мерзавцем сейчас перестала казаться такой уж разумной. Тем более, что имя Тоси ему уже известно. Но раз уж стараниями Анны Анатольевны эта встреча устроена, надо пользоваться. «Мой дед, Борис Петрович Суховеров, учился... Да помню я этого п р и д у р к а перебил его Родионов. «Идейный был, статейки писал, монологи со сцены читал». Лицо его и без того обрюзгшее совсем перекосилось. «Я бы его вот так», — он царапнул по столу под о г р и ч е с к и м пальцем, словно насекомое придавил. Да за него секретарь наш тогда горой стоял. «Как же такой идейный мальчик?» «Так вы боялись, что он вам дорогу перейдет?» — удивился Саша. «Он? Мне? Да он против меня сопля был». На мгновение перед глазами Александра возникла яркая как фото вспышка картинка. Размахнувшись, он от всей души вминает ладонь в эту отвратительную физиономию. Мелькнула и пропала. «Бить? Вот это? Да это же трясущийся с л и з н я к и ничего больше!» Он усмехнулся. «Вы ведь до сих пор его боитесь, вот чудеса! Где ты думать забыл, а вы помните, боретесь с ним. Только вся борьба в вашей собственной голове, с о б с т в е н н ы е тени боитесь. И тогда, и что еще смешнее, сейчас». «Не наглей, сопляк!» — оборвал его Родионов. «Это ты ко мне пришёл, а не я к тебе». «Зачем?» «Дед прислал?» «А говоришь, он забыл». «Нет, не он. Я пришёл спросить о Тосе». «Какая ещё...» — Родионов вдруг осёкся. я а а значит, правильно я тогда». «Что правильно?» Александр шагнул ближе, но старик этого, кажется, даже не заметил, погрузившись в воспоминания. «Напрямик-то не вышло, пришлось подходы искать». «У всех есть больные места, и у твоего д е д у л и тоже. Тося, имя-то е я забыл, да, какая разница? Мне про нее дружок его доложил. Он мне все-все докладывал». «Колокольцев? Знаешь? И откуда?» Деду потом Тосина соседка по общежитию рассказала, что Мишка за ней ухлестывал, а после уже и сам он признался. «Вот паразит!» — засмеялся Родионов. «Да не ухлестывал он, хотя... Сам, говоришь, во всем признался?» «Совесть, что ли, проснулась?» а, «Да какая там совесть?» Он сказал дедушке, что у Тоси с вами роман, а потом, что сам он. «Да кто она такая, мне с ней роман крутить? Нищета понаехавшая!» «Не, ну, пару-тройку свиданий я перетерпел. Она ничего так была, свеженькая, только в руки не давалась. Ну, я Мишку на неё напустил, чтоб, значит, увёл у б о р к и девчонку. Да Мишка слабак оказался. Пришлось другие методы использовать». «У каждого, знаешь ли, свои р ы ч а ш к и найдутся. Вот и у меня на эту, как ее, Тосю нашлись». «Чего пялишься?» — вдруг рявкнул он. «Думаешь, если ты, Анютин гость, на тебя у права не найтись? На тебя тоже найдется». «Это вы мне угрожаете, что ли?» «А это как пойдет», — тихим, но сейчас совершенно нестарческим голосом протянул вдруг Родионов. Александр с изумлением увидел, что он улыбается. «Все в порядке?» — в комнату шагнул подтянутый моложавый красавец не старше 40 с холодной, высокомерной усмешкой на тонких губах. «Ты вовремя!» — кивнул Родионов. «Пусть твои ребятки этого фрукта обыщут на предмет записывающих устройств. Не люблю». «Кто ж любит?» — усмехнулся новоприбывший и, оглянувшись, кивнул кому-то в коридор. В комнате появились двое из ларца, одинаковых с лица. Фигуры у них, впрочем, тоже были словно в одной пресс-форме отлиты. Интересно, — подумал Александр, — это вообще нормально? На чужом приеме, на юбилее, вот так хамски обращаться с одним из гостей. Да кто их высшее общество знает, — с досадой констатировал он, — может, и нормально. н о разве что Анна Анатольевна, если узнает, пальчиком погрозит. А так просто бизнес, ничего личного. На входе-то в ресторан охрана со сканерами стоит, и что? И нормально. Могли и спросить, — усмехнулся он в сторону Родионова. Мне незачем было ничего записывать». Двое из ларца, однако, повинуясь какому-то знаку красавца, приступили к обыску. Быстро, умело, механически. «Только телефон», — сообщил в итоге один из них, но в пассивном режиме, на него не писали. «Больше ничего. Ге...» Красавец, так и стоявший на пороге, выразительно покачал головой, но Александр уже утвердился в своих подозрениях. Сходство этого типа со старыми фотографиями Родионова было не то чтобы явным, но вполне заметным. Как там звали Родионовского внучка, упомянутого в Беловском досье? Что-то на «Ге» вроде. Похоже, это он и есть. Депутат по культурке специализируется. Ну да, обыскивали его вполне культурно. «Деду привет передавай», — бросил Родионов. «Свидимся вряд ли, но скажи, что помню». Он закашлялся, и только через минуту Александр понял, что это был смех. «Спасибо за беседу», — вежливо кивнул он, делая вид, что ни охранников, ни х хозяина тут нет, только он сам и Родионов. Было очень познавательно. Выпустили его без возражений. В банкетном зале со всех сторон доносился звон бокалов, голоса и смех стали громче и р е щ е гости уже порядком поднабрались. Искать в разогретой винными парами толпе хозяйку не хотелось, но она появилась возле него сама. «Успешно?» — вполне улыбнулся он. «Спасибо вам». «Вот возьми». Анна Анатольевна протянула ему визитку очень простую. «Тут прямой номер. Мало ли что понадобится. Ты хороший мальчик. Тут таких мало». Кажется, она собиралась сказать «нет», но в последний момент соблюла точность. Не бывает, чтоб только белое или только чёрное. «Спасибо». Ещё раз поблагодарил Александр и направился к выходу. «Душно у вас тут, господа». Отойдя от ресторанного крыльца на несколько шагов, он остановился немного подумать. Снегопад решил взять выходной, и на чёрном небе остро блестели далёкие, но очень яркие звёзды. Ничего ценного в состоявшемся разговоре не было, так что и смысла его записывать не было. И обыск был не нужен. И зачем тогда? Разве что напугать? Чтоб не лез? Собственно, и не собирался. Нужны вы мне, паучья с в о р т у на вас. Но интересно, а вообще можно как-то обезопасить себя от подобных обысков? То есть если обыск предшествует событию, тут уж ничего не поделаешь, а вот если, как сейчас? Если действительно писать разговор на телефон ли, на другое ли устройство, но пусть запись сразу уходит, например, в облако. Наверняка же так можно сделать. Технически, то есть. И тогда впрямь, после драки кулаками махать поздно будет. Он даже телефон вытащил на предмет поискать нужную функцию. Сейчас не нужно, после может пригодиться. Но тот словно только того и ждал. Залился переливчатой трелью. Звонил отец. Но в первый момент Александру показалось, что с отцовского номера его вызвал кто-то чужой. Так н е з н а к о м о звучал голос. «Приезжай в больницу». «Что, что-то случилось?» Спрашивая, он уже знал ответ, но вопреки всему, вопреки мертвому отцовскому голосу еще надеялся. Ну хотя бы, что дед еще жив, что можно еще успеть проститься. «Приезжай. Папа. Он только что...» «Нечестно. Так нечестно. Несправедливо. Да, смерть всегда внезапна. Даже если знаешь все заранее, к такому не подготовишься. Удар все равно выбивает из-под ног почву, а из легких — остатки воздуха. Остатки. Какие остатки, когда человека нет и не будет?» «Не будет голоса, не будет слишком крепкого, очень сладкого чая, не будет жгучего солнца и сверкающей глади пруда, не будет присевший на поплавок стрекозы и чуть подгоревший в походном котелке каши. Вернее, всё это будет, но уже без деда, и значит, будет непоправимо не таким, утратившим что-то самое важное. Я у вас вчера ёлочные игрушки покупал, хочу вернуть, они бракованные». что с ними, потускнели, не блестят? Блестят, но не радуют, как звезды над головой. Или все не так? Ведь где-то там, в немыслимом далеке, звезда уже погасла, а мы продолжаем видеть ее свет. И пока мы ее видим, звезда еще жива? Вот только со звездами не поговоришь».